«Аника. С восходом я лишилась укрытия. Мои сапоги для верховой езды не были предназначены для бега. И в кровь стерли ноги. Вскрюченные пальцы окоченели от холода. Любая попытка сжать их кулак отзывалась мучительной болью. Ветхий замок располагался вдали от цивилизации. По дороге мне не встретилось ни одной деревеньки, где можно найти пристанище или попросить помощи. Единственным ориентиром служило солнце. Впереди темнел кошмарный лес» куда не проникало ни единого луча, и где природный компас попросту бессилен. В голове царила сумятица. Благодаря адреналину я проделала огромный путь, но сейчас думала лишь о мертвых гвардейцах, брошенных на произвол судьбы. Думала, что не вернулась домой, как обещала. Отец не хотел выпускать меня из виду, и наверняка место себе не находит. Думала о маме, чью могилу так и не навестила. Эти мысли одолевали меня снова и снова, изредка перемежаясь с насущными бедами. Болью, голодом, усталостью. Ощутившись в лесу, я усилием воли взяла себя в руки. Не время унывать, главное сейчас убраться как можно дальше от Ленокса. Если снова попаду в замок, меня убьют, поручив грязную работу Леноксу, хотя тот и не рвался ее выполнять, несмотря на моего крутаса. Я сердито тряхнула головой. Нет никакого сострадания к человеку, отнявшему меня мать. От резкого движения головой в глазах потемнело и я привалилась к стволу. Ветка царапала мне кожу, боль была ощутимая даже сквозь полузабытье. Внезапно до меня донесся дробный стук копыт. К лесу приближались четверо всадников. Я моментально узнала Ленокса по плащу. Все кончено. Я упустила свой шанс. В дереве, служившем, мне опорой, зияло дупло. В отчаянии я забралась внутрь, стараясь селиться с корой. От прямого взгляда укрытия не убережет, но выбирать не приходится. Преследователи всего четверо, лес огромен. Если повезет, меня не заметит. Стараясь дышать как можно тише, я притаилась в дупле. Замри, замри, замри. «Рассредоточились?» Услышав его голос, я помертвела. Ленокс подобрался слишком близко. «Вы трое прочешите южный периметр. Девчонка наверняка валяется где-нибудь в беспамятстве». «Да, сэр». Последовал ответ. Снова застучали копыта, троица ускакала прочь. Ленокс, напротив, не двинулся с места. Потекли томительные минуты ожидания. Наконец его лошадь сделала шаг, другой, однако удаляться от моего убежища не спешила. В ушах у меня бешено колотился пульс. Наконец в поле моего зрения возник Ленокс верхом на том же устрашающем вороном коне. Бровь привычно нахмурена, на щеке багровел след от удара, похожий на тот, что украшал мою скулу. Ленокс со вздохом провел рукой в перчатке по смоленым волосам и вдруг замер. В глаза бросилось его изможденное лицо. Казалось, он безумно устал. Но не физически, а морально. И жаждал покоя, какого не дарует самый длительный сон. Ленокс встрепенулся, будто услышал что-то, хотя я не издала ни единого звука. Прищурившись, как охотник, высматривающий добычу, Он обернулся и увидел меня. Все кончено. Ленокс рысцой направил лошадь к дереву, однако во взгляде у него не было торжества. Затаив дыхание, я ожидал своей участи, но он почему-то не спешил. Только сейчас я осознала, что стою перед ним полуголая в корсете и сорочке, перепачканная грязью с головы до ног. Обидно, что мне суждено умереть в столь непотребном виде. Я съежилась в предвкушении удара, Но после недолгого созерцания Ленокс достал что-то из поясной сумки и бросил мне. «Лови». Я машинально протянул руку. В ладони лег маленький прямоугольник, завернутый в бумагу. На ощупь прессованные семена в патоке. Ленокс отвязал от седла бурдюк, изрядно отхлебнул и уронил его на землю. «Вот незадача». Потом ослабил тесемки плаща у горла, и тот соскользнул с его плеч. «Не шевелись». Предупредил Ленокс. «Когда мои товарищи вернутся, я уведу их через поле на юг. Едва стук копыт стихнет, тогда и только тогда ступай в ту сторону». Он указал изначальное выбранное мной направление. Лащ убережет себя от колючек и шипов. На подступах к дому избавься от него и от бурдюка. Последний раз мы виделись в темнице, уяснила?» Совершенно сбитый с толку, я молча хлопала глазами. Когда наши пути снова пересекутся, я не буду таким снисходительным. Рано или поздно мы завоюем ваше королевство, и ты умрешь. Спасибо за прямоту, но знай, Ленокс, тебе тоже не будет пощады. Уголки его рта дрогнули в подобие улыбки. Примок сведения. До встречи, принцесса. Стремление походить на джентльмена, каковым он естественно не являлся, Ленокс ответил мне галантный поклон. Опасаясь выдать себя, я до поры до времени не тронула плащ. Зато бурдюк валялся в непосредственной близости от моего укрытия. Не справившись с искушением, я жадно схватила его и, отбросив брезгливость, припала губами горлышку. Уталив жажду, я огляделась по сторонам. «Никого». В желудке оглушительно заурчало. Я надкусила хрустящий прямоугольник и ощутила во рту упаительную сладость. Из груди едва не вырвался стон. «Да чего вкусно!» Смакуя лакомство, я уловила знакомый ингредиент — корица. Я улыбнулась, перевела дух и стала ждать.